Антон Емельянов, Сергей Савинов. Царь зверей. Книга 8. Пробуждение. Эпидемия. Рассказ. Предыстория. «Здесь всегда так дождливо!» Инн, вздрогнув, поёжилась. Вон посмотрел на её нескладное, тщедушное тельце и поморщился. Тала не привыкли к сухому и жаркому климату, а потому вполне естественно, что девушка чувствовала себя здесь, будто не в своей тарелке. Но это, в конце концов, игра, значит, можно и потерпеть. Сулек, мускулистый мирахит со шрамом через всё лицо, тоже не в восторге от такой погоды, однако терпит. Впрочем, для воина с этой планеты, да ещё такого бывалого, жаловаться ниже собственного достоинства. Кто ж тебе скажет, красотка, блеснул ровными зубами Сулек. Мы здесь одни из первых. И это было верно. Вонт имел полное право гордиться тем, что обнаружил новый доступный мир. Относительно новый, конечно же, так как Ариал Герамы уже был известен в ГЖ. Правда, 6300 циклов назад. Что-то там случилось, и планета так и не вступила в содружество. Кажется, какая-то эпидемия, в которой все вымерли. Вполне себе заштатный мирок, вступил в разговор Калим, ещё один мирахит с своих отряде. Да и локации какие-то скучные. Ничего себе скучные, возмутилась Инн, забавно сморщив переносицу. Каждая тварь так и норовит на пасть, даже если разница в уровнях огромная. Я и говорю, скучно, флегматично покивал головой Калим. Тут 6000 лет игроков не было, а реал не развивался. Уныло всё и однообразно. Ну ж кто бы говорил, побытался поддеть Мирахца Вонт. Будто на вашей планете все локации сплошь оригинальные. А Мирахи лично ты, алавандец, не прожил бы и часа, усмехнулся Сулек. Мои привычки к ежеминутным сражениям и не только с монстрами, как некоторые неженки. Вонт пропустил колкость мимо ушей. На родной алаванде И вправду было гораздо спокойнее, но в целом Мирахит точно перегнул палку. Гордые потомки примохадящих алавов, древнейшей цивилизации, берущей своё начало в Андаорфусе, уступали Мираксам в силе, однако выносливости их мог позавидовать практически каждый. По крайней мере, люди с земли, которые презрительно называли соплеменников Вонта Утканосами, опасались встреч с ними один на один. Мне кажется, вряд ли мы тут что-то найдём, вновь подала голос Ин. Она вечно страдала от малейшего дискомфорта, эта таландская девушка с забавными кожными наростами на голове и большими глазами-блюдцами. Однако в дальнем бою Ин была хороша, а потому её охотно брали на выполнение сложных квестов и в разведывательные миссии. "Будь уверена, крошка", ухмыльнулся Сулек, который явно решил приударить за снайпершей. "Мы ещё войдём в историю, Джи". Логичное замечание надо сказать. Пусть мир на первый взгляд ничем особенно не выделяется, но отсутствие игроков в столь долгое время могло запустить тут не один масштабирующийся квест, а то, и что покруче. Главное — оказаться в точке запуска первыми, и тогда их будут ждать не только слава, но и деньги. Вонт коротко приказал двигаться дальше, и они углубились еще дальше в косматый лес. Вода под ногами грозила перерасти в полноводный ручей, так что стоило забраться немного повыше. Надоело это ГЖ, со стервенением отмахнулся Келим от очередной тучи маленьких кровососов. Тут не поспоришь. Мелкие надоедливые насекомые лезли отовсюду, особенно активизируясь во время дождей. А частые и обильные осадки на этой планете, видимо, были в порядке вещей. Так что здесь вонт, понимал Миракс, от вездесущей ГЖ было не спастись. Хорошо хоть урона от неё не было, только испорченное настроение. Смотрите, кто это? Ин вытянула изящную хрупкую ручку. "Непись", констатировал Сулек. "Сейчас квест выдаст. На встречу им похлюпующий грязевой жижи, пошатываясь, брела фигура. Стального цвета кожа, тонкие конечности с випряющими суставами, голова похожая на рыбью. Красавчик", оскалился Калим. "Диалоговое окно не активно", сообщил Вонд. "Похоже, он бесполезен. Погрямзать его тогда что ли на кусочки?", кровожадно спросил Сулек. поигрывая огромным мечом. «Зачем?» — выпучило и без того огромные глаза Инн. «Какой в этом смысл?» «Никакого!» — пожал плечами Сулек и пошел в атаку на НПС, похожего на бредущего домой пьяницу. Мирахец поднял меч высоко над головой, намереваясь, видимо, раскроить виртуального Герамца надвое. Однако тот неожиданно бросился на него и с тонким визгом вцепился в шею. Сулек был настолько не готов к подобному развитию событий, что даже не успел поставить блок. Существо со стекленевшими глазами урчало, разрывая мирахцу горла, а сулек лишь беспомощно замахал руками и даже выронил меч. "Сбей его!" кричал он. "Сбей его с меня!" Калим со всего размаху рубанул по твари своим топором, разломив ему позвоночник с одного удара. Но странный герамиц даже не отреагировал, продолжая грызть несчастного сулека, который уже не выглядел так браво, как ещё минуту назад. Щок! Ин выпустила иглу из своей винтовки. Зряд прошёл существо насквозь, выбив разноцветные внутренности, и лишь после этого наподавший отцепился от сулека, рухнув в лужу и задергался в конвульсиях. Мирахис шатался и ворвало, буквально выворачивая наизнанку. Вонд судорожно активировал целительную капсулу, затем использовал универсальный антитоксин. Однако сулеку ничего не помогало. Он побледнел и трясся будто лист на ветру, а шкала здоровья окрасилась в бледный стальной цвет. Что за чертовщина? изумлённо восклицал Калим. Что с ним? Целек закатил глаза, из рта его пошла пена, и он рухнул в грязь неподалёку от дёргающегося и пускающего синюю слюну гирамца. Вонт, мне это не нравится, испуганно проговорила Ин. Надо вызвать сюда остальных, решил лидер и бросил сигнал тревоги в командный чат. Готово. Скоро здесь будет ещё десяток игроков из их отряда, успокаивал себя Вонт. Там есть биоманд с Горсквана. Он наверняка знает, что делать. Целек до сих пор был жив, но в сознание не приходил. И тут неожиданно изртая его потекла такая же синяя слюна, как из подыхающего NPC. Вот ведь самка Брамса. Вольт не выдержал и ргнулся. Это ещё что такое? Может, проклятие? предположил Калим, севшим в голосом. Непонятно, покачал головой Алавандец. Ты же не видел никаких меток? Смотрите, Он поднимается, и спогано вскрикнула Ин. Сулека вправду начал подниматься ломаными движениями, будто раненый. Глаза его закатились, и изо рта попрежнему текла синяя слюна. Что случилось? В этот момент подтянулись в полном составе остальные две команды. Верахит взревел и бросился на него, удачно подвернувшегося четверорука. Скрутив его Иванзив за зубы в шею, я ещё пытался отбиться, чётко размахивая ядовитой дубинкой. «Да пристрелите вы его уже!» — заорал Калем и первым бросился на монстра, в которого превратился его друг. Стрелки открыли огонь. Отдельные выстрелы наносили урон Калему, но тот даже не замечал этого. Он в иступлении рубил топором зараженного сулека, пока общими усилиями они не обнулили его здоровье. «Ну и дрянь!» — в сердцах выразился кто-то из Альдрагов. «Что у вас тут случилось? Дай-ка посмотреть!» — отстранил в сторону Калема биомант с Гарскуана. Звали его Дрокс Алан Гафорд. Но отряд к нему обращались исключительно по первой части имени, для краткости. В этот момент забитый сулеком четверорукий Глакс начал выдавать те же симптомы, что и Мирахиц. Дрокс испуганно отскочил назад, а остальные ощерились своим оружием. Лучше добить его, пока он не обратился, приняла решение Вонд. Ин посмотрела на него испуганно и осуждающе. Он сделал вид, что не заметил её реакции. И Вонд повторил своё предложение уже в форме приказа. Спустя 10 секунд тело Глакса превратилось в кровавые ошмётки. Что будем делать дальше? спросил лидер Биаманд. В идеале их надо бы осмотреть. Думаю, следует предупредить остальных, решительно произнёс Вонд. Что-то здесь не так. Мирах. ЦРУЛ Деба. Центральная больница. Вокруг койки с лежащим без чувств парнем со шрамом через всё лицо собрались представители власти и медики. Знающие миракцы без труда определили бы в этих взволнованных посетителях врачей с мировым именем, а также не последних лиц ЦРЛДБ и даже одного планетарного чиновника. Не было только членов совета содружества, но, судя по разговорам, они были уже в пути. А почему он с обручем робовля снять? Пробовали, ничего не меняется. «Давно он в таком состоянии?» — этот вопрос задал мэр города. «Несколько часов», — тут же ответил один из врачей. «Его забрали из дома после того, как родственники забили тревогу». «Что мы имеем в итоге?» — густым басом заговорил планетарный чиновник. «Солек Лобоса, бывший пилот и постоянный игрок G, впал в кому после нападения игрового монстра». «Даже не монстра, а NPC», — поправил его кто-то из неприметных в штатском. «Только что на связь вышли глаксы», — вступил в разговор еще один неприметный. «У них такой же овощ в больнице». «Выяснилось, что оба играли вместе», — дополнил третий. «Герама», — пробормотал планетарный чиновник. «Разумеется. Наши парни полезли туда одними из первых. Настоящие воины. Но что же там происходит?» «Оба представителя Мираха в Совете уже входят в здание». В палату заглянул еще один в штатском. «Вовремя», — кивнул мэр города. Элдрак Стрейн. Секретный военный госпиталь. Всего пока известно о восьмерых, доложил одноглазый с шевронами лейтенанта. Инспектор Верлита и два заметно кивнул. Ни один пока ещё не пришёл в себя, легоматично сообщил полноватый доктор. Время нахождения в коме от 2 часов до суток. Всем Тха приказано покинуть игровой ареал Герами. Верлита склонился над бледным игроком под капельницей. что-то внимательно рассматривая. Так что новые пациенты в ближайшее время вряд ли поступят. А вот у парней с Мираха, похоже, большие проблемы. Насколько я знаю, пострадавших там уже больше десятка, и это помимо того, кто заразился первым. Восемь у нас, задумчиво принялся посчитывать доктор. Минимум 10 на Мирахе, 4 глакца, один горксуанец. Беть тревогу пока рановато, но вообще-то уже пора. перебил его инспектор. «Ареал по-прежнему открыт, и туда продолжают идти игроки». «Господин военврач!» пролаял кто-то в распахнувшуюся неожиданно дверь. «Тридцать два игрока в коме! Все нарушили приказ покинуть G, и все поплатились!» «Уже сорок!» — все так же флегматично произнес доктор, пристально посмотрев на Верлита. И «Я думаю, будут новые!» Инспектор не нашел, что ответить. ролок Россия, Москва. На кухне засвистел чайник. Старый, видавший ещё прошлый век металлический чайник со специальной насадкой на носик. Таким ещё порой пользовались, хотя в целом они уже давно утратили былую популярность. Катя нервно вздохнула. Подвесной монитор в это время транслировал жуткие кадры из игровой реальности. Но требовательный свист сделал своё дело, и девушка в припрыжку побежала к плите. "Говорила я тебе, давай скинемся на электрический", прокричала ей Свет Даша. "Как только сдадим сессию, сразу же", буркнула Катя подруге. Будущие медики снимали крохотную квартирку на двоих. На что-то же более приличное банально не хватало денег. А пару месяцев назад От них съехала третья подруга, Галя из Татарстана. Нашла себе парня и поселилась у него. Надолго ли? Втроём в однушке, конечно, не суперкомфортно, но по деньгам гораздо проще. Так что Катя и Даша тайком желали чернявой компаньёнке скорейшего расставания. Глупо, но такими порой бывают молодые подруги. Пусть и в будущем нейрохирургии хотелось бы верить. Организация Объединённых Наций от лица всего человечества Выразила свою обеспокоенность сложившейся ситуацией в Г, продолжал давить на нервы репортёр. Земной представитель в содружестве Павел Закаев пока не готов прокомментировать итоги расширенного заседания, ссылаясь на особый регламент. Слушай, как хорошо, что мы сразу наложили ограничения, взволнованно обратилась к подруге Даша, когда та вернулась из кухни с двумя дымящимися кружками чая. Представляешь, что бы сейчас было? Катя кивнула, хотя и не полностью разделяла мнение подруги. Пуш слишком та сейчас преувеличивает. Действительно, несмотря на свою высокую загруженность по учёбе, а ещё и дежурства, куда уж без них молодому специалисту. Девушки периодически заходили в ГИ до недавнего времени, пока не начались разные странные события. Правда, играли они с помощью арендованных и потому не особо качественных обручей. На свои денег не хватало, а ведь хотелось ещё и одежды прикупить, и новые туфельки. Но вскоре выяснилось, что на всё это реально заработать в виртуальном пространстве. Вопрос был лишь в наличии времени. Правда, вот его-то, как назло, практически и не было. Играли подруги по большому счёту с целью развлечься и разгрузить головы. Дальше простых стартовых локаций старались не вылезать. А тут ещё эта странная эпидемия. Сначала это были просто отголоски новостей из других миров, к чему они не придавали особого значения. Потом этот случай, когда почти 50 китайских бойцов, подписавших контракт на сопровождение экспедиции Рикини, впали в кому. Никто не знает почему. Один тогда же умер, спровоцировав какой-то крупный скандал. У них там в Китае всё строго. Потом были несколько случаев уже у нас. И в один прекрасный день появился тот самый ролик, где рассказывалось о Герами, древней и уже давно необитаемой в реальности планете. Но в игре она была живее всех живых, а все охотники за оружием древних, бросившиеся туда в надежде сорвать куш, не исследованном никем до этого мире, пострадали от какой-то непонятной заразы. И тогда у всех словно бы сорвало крышу. Люди, считавшие G просто игрой, те, кто верил, что нашел идеальный способ заработка, да просто миллионы испугавшихся неизвестности граждан, половины стран в мире вышли на улицы. Итог, правда, оказался не совсем таким, как они ожидали. Опасность не была ни толком объяснена, ни локализована, ни тем более уничтожена. Просто правительство ряда стран, список которых постоянно расширяется, приняли запрет на нахождение в G граждан, не состоящих в официальных кланах. Вот тебе и свобода вселенского масштаба. Ни доходов нормальных, ни отдыха, ни даже надежды найти когда-нибудь в игре сокровища подороже и оплатить себе вторую молодость. Нет. Если трезво взглянуть на вещи, У нас пока все не так плохо, до полного запрета, как, к примеру, в Китае, еще далеко. Пока речь шла только об ограничениях. В G с недавнего времени не разрешалось ходить пенсионерам, просто одиноким или тяжело больным людям, несовершеннолетним, а также студентам всех возрастов и специальностей. Так Катя и Даша потеряли свой дополнительный источник дохода. Государство в заботе о населении как бы невзначай забыло о заработке последнего. Люди, конечно, пытались обойти ограничения, особенно студенты, но их довольно быстро вычисляли и подвергали наказанию. Пока, правда, финансовому, зато нещадно. Официально это всё называлось дополнительными мерами безопасности в отношении слабозащищённых слоёв населения. И всё из-за него. Всё по вине одного человека, Александра Носкова, нашего соотечественника, который первый открыл G говорит, что именно он расторжевал закрытый ореал поражённой планеты и тем самым открыл ящик Пандоры. Ведь жили, как говорится, не тужили, заявила Катя, когда они впервые обсуждали эту новость на посиделках в соседнем блоке. Если бы не этот проклятый носков. А что он тебе такого сделал? попытался вывести её на спор Миша, недавно вернувшийся из академического отпуска. Его причастность к происходящему на Герами всё-таки не доказана. И вообще, Давайте не будем забывать, что это он открыл игру для всех остальных землян. Он первый игрок. "Тот ты не прав", поддержала подругу Даша. "То есть, игрок он, конечно же, первый, никто не спорит, но слишком много он на себе возложил. Или ты не помнишь, как Насков заключил союз с младшей принцессой Эльдноа? А, той самой, которая хотела развязать галактическую войну лишь бы править". "Точно", выподняла уже из ряда подогретый алкоголем Вика. "Даже если в случае с этой Герой он не при делах, Всё равно именно из-за него у нас сейчас не лучшее положение в содружстве. Я недавно просился в рейд кно планетчиком, клеился высокий очкарик Дима. Ну вы сами понимаете, нелегально. Ещё прошлые штрафы до сих пор не оплачены. Так вот, меня в очень грубой форме послали, узнав, что я с Земли. Сперва-то они меня приняли за алтайца. Мы ведь с ними похожи. А потом чуть не убили. Один юный льдно ещё помню, обидно смеялся и просил передать привет этому носкову. Скажи, что же, фыркнул Артур, обидно смеялся. Тебе что, 10 лет? Ты просто этого не слышал. Попытался было возразить Дима, но его голос быстро потонул в многоголосом гомоне. Все моментально переключились на первого игрока Земли, и у каждого нашлось в его адрес по парочке резких слов. Ведь это же надо было до такого додуматься, связаться с мятежной принцессой, да ещё и по сути ящерицей. А это попытка жертвоприношения на красном вулкане. Чёрт возьми, и это наш соотечественник. Катя отряхнула головой, отгоняя прочь воспоминания, потянулась за чаем. Срочное сообщение. Симпатичная дикторша, сидящая за столом в студии, картинка которой сменила репортажные съёмки, заметно нервничала. Видно было, что текст ей составили впопыхах и даже не дали возможности подготовиться. По непотверждённым пока данным, пострадавший от Г-комы, впавший в Г-кому, машинально поправила дикторша Даша. Появились у неё ареала герамы. Источником подобных сообщений стал целый ряд игровых форумов. В частности, речь идёт о Лейне и Зорке. Да Лена экран вылил не очень хорошего качества скриншоты, на которых длинные фиолетовые инопланетяне с огромными чёрными глазами блуд с объянтенками, как у елиток, сражались с тебе подобными. Только кожа у тех уже была серостального цвета, а из ртов ручьями текла синяя слюна. Всё, как и должно быть, у поражённых герамским синдромом в игровой реальности. А вот и Ариал Зорка. Планета с красно-коричневой почвой и розоватым небом. Катя узнала её, так как однажды именно там они побывали с Серёгой. Да, тот самый единственный раз, когда она вырвалась за пределы не только стартовых локаций, но и всего земного ареала. Как видим, информация вполне заслуживает доверия, однако официальные лица пока никак это не комментируют. Извините, Дикторша снова запнулась, на телесуфлёре явно появился новый текст, так как её глаза судорожно расширились и забегали по сторонам. «Приказ правительства РФ. Официально. Доступ к Джи закрыт полностью, за исключением государственных кланов и организаций. Запрет вступает в силу незамедлительно с момента его публичной огласки в СМИ». «Вот это да!» — глухо проговорила Катя. «Это конец!» — прошептала Даша, посмотрев на подругу. «Ну да!» — нахмурилась Катя, встряхнув волосами. Мне кажется, они просто зацепились за это, как за повод создать монополию. Папа говорил, что они давно к этому шли. Ты всерьёз в это веришь? удивилась Даша, моментально забыв о своём недавнем волнении. А ты всерьёз веришь, что из-за какого-то мозгового паразита целая страна будет закрывать вход в игру? насмешливо ответила вопросом на вопрос её подруга. Да это как в своё время было с криптовалютой. Всё подобрало в свои руки государство. Так рано или поздно должно было случиться ESG. Ты же сама на набитый кредит и купила себе новый смартфон. Разве наша верхушка потерпит лёгкий заработок для большинства населения?» Чай уже давно остыл и покрылся радужной плёнкой, выдавая не до конца очищенную воду. Но подружкам было уже не до него. В дверь кто-то постучался и тут же вошёл. Это были соседи из квартиры напротив. Молодая семья, с которой они были в приятельских отношениях. Наверное, их приход стал спасением. И подружки, чуть вновь не поссорившись на почве политики, моментально переключились на гостей. Нам ведь нечего бояться, правда? после нервного приветствия спросила Алиса, их ровесница, уже беременная вторым ребёнком. Это же не передаётся в реальности, только в игре. Но, «Ну, конечно же, поспешно бодро попытался её успокоить муж, полноватый, коротко стриженный паренёк, водитель автобуса. Кома же не заразная, он спросил девчонок. Они же медики, а? Катя, Даша, «Не заразно», — машинально ответила Катя. «Но почему люди туда лезут? Ведь знают же...» «Тихо!» — скрикнула Даша. «Как раз об этом...» «Власть вынуждена пойти на беспрецедентные меры», — вещала дикторша. «За нарушение запрета доступа в G специальным указом правительства вводится ответственность в виде штрафа в 500 тысяч рублей и конфискации игрового оборудования. В случае повторных нарушений предусмотрено лишение свободы на срок от одного года». Полиция и другие ведомства получили соответствующие инструкции. "Вот и всё", брякнул муш Алисы и попытался натянуто пошутить. "Достойно готовиться отметить юбилей 37-го года". На его реплику никто не обратил внимания. Кажется, все, и юные студентки-медики, и молодая мама Алиса, теперь могли быть спокойны. Огромный штраф в 10 раз больше, чем раньше, риск лишиться не только игровых капсул и обручей, но и свободы. Это должно отудить пыл особо ритивых искателей приключений. Главное, чтобы не Дуг не нашёл нового пути распространения а со игровой монополией, в которую была абсолютно уверена Катя, просто придётся смириться. Но как же чёрт побери, всё это несправедливо. Соединённые Штаты Америки, Хьюстон. И что теперь, Дэнни? Толстый чернокожий Крис забавно развёл руками, как умеют делать только афроамериканцы. Китайцы закрыли своим доступ к игре. Русские сделали это чуть ли не одновременно с ними, а в Конгрессе уже начали слушания. Ты понимаешь, бро? Вернёмся к старым добрым играм, покачал головой Дени, курчавый парнишка из благополучной еврейской семьи. Вспомним классику, тот же World of Warcraft. Чувак, расстроенно воскликнул Крис. Ты забыл, что Blizzard разорились, а WoW купили китайцы. Там теперь просто нечего делать. «И что ты предлагаешь?» — смутился Дэнни. Он и вправду забыл об этом простом факте. «Зайти в джи, пока конгрессмены не ввели запрет!» Крис аж вскочил с места, чуть не задев своего друга. «Закон не имеет обратной силы, так что они не смогут нас оттуда выковырять, пока мы сами не вернёмся. У них просто нет на это прав! Демократия, мать её!» «Ты уверен, друг?» — испуганно спросил Дэнни. «В чём?» — удивился Крис. «В демократии?» «Да нет же!» — замахал руками кучерявый парнишка. «Я джи!» «Нам действительно нужно туда лезть?» «Эй, бро!» — разочарованно воскликнул афроамериканец. «И с этим человеком я дружу с первых сознательных лет? Не расстраивай меня!» «Я просто не понимаю, зачем так рисковать? Просто чтобы населить властям?» Его друг по-прежнему был не уверен в правильности такой затеи. «Сам подумай!» — Крис важно откинулся назад и посмотрел на Дэнни словно бы свысока. «С чего бы вдруг им закрывать доступ?» Просто потому, что на одной из планет нашли долбаного мозгового паразита, давит миров сотни, тысячи. Вероятность подцепить его такая же, как и встретить русского президента в кафешке у бо. "Чему ты клонишь?" начал усиленно соображать Курчавый. "Они явно что-то задумали". Крис от волнения мял нижнюю губу. "Наверняка им известно о каком-то важном квесте, и вознаграждение за него должно быть громадное. Ты понял, Дени? Громадное". Вот правительства разных стран и закрывают доступ обычным гражданам. Они сами хотят всё провернуть, а паразиты это просто удобный предлог. А мы что, будем им мешать?" нахмурился Дени. Бру состроил грустную мину Крис. "Американские граждане не могут мешать своему правительству. Мы должны им помочь. Ну и, конечно же, кое-что с этого поимметь." Чернокожий парнишка весело расхохотался. "Ну хорошо." неуверенно пожал плечами Дени. "Но мы же не собираемся лезть в реал Герамы." Как раз туда, сер, мы с вами и отправимся. Брав от рапортавал Крис в духе звёздного майора Кокса. Кто, как не мы, племянники дяди Сэма, всегда отправляемся в самые опасные места во вселенной? Но постой, возразил Денни. Наших парней в горячие точки отправляет президент, а мы с тобой отправимся туда без разрешения, да ещё и вдоём, без поддержки. Ты прав, осенило Криса. Надо созвать наших. Что? поразился Денни. Звони ребятам, Создавай конференцию. Крис важно откнул в сторону друга миссистом пальцем. Соберём команду, хотя бы человек 10, и тогда сможем начать нашу миссию на Керами. Но ведь там же одни из лучших спасавали, а мы должны просто лезть в пекло и надеяться, что пронесёт, попытался отрезвить друга Дени. "Бои стиха со бро", важно ответил Крис. "Или ты об этом забыл?" Дени думал недолго. Спустя полминуты он потянулся за мобильником и позвонил Хьюге. Тот умеет уговаривать. А потому его веское слово будет гораздо более эффективным, нежели эмоциональный запал Криса. Главное тщательно обсудить важные детали вроде подпитки и стимуляторов. Герама, жди нас. Организация Объединённых Наций, Нью-Йорк, США. После так называемого инцидента 11-го Когда незадолго до официального ограничения доступа в G 11 подростков из Хьюстона впали в кому, правительство Соединённых Штатов ускорило вступление особого закона в силу и объявило о полной изоляции игры. В целях обеспечения безопасности нации доступ в G сохраняется лишь за правительственным кланом Звёзно-полосатый стяг. Любые попытки входа со стороны иных категорий игроков будут фиксироваться АНБ, а нарушители заключены под стражу на 30 суток. Подстрекатели и провокаторы, призывающие к игровому процессу в обход запрета, будут заключаться под стражу с сроком от шести месяцев. Если в результате их действий или бездействия одно лицо или более впадет в G-com, в этом случае минимальное наказание составит от трех лет заключения. Представитель США в Организации Объединенных Наций от лица своего правительства призывает мировое сообщество последовать примеру Америки, Китая и России. а также стран Евросоюза, и полностью ограничить доступ к Джи до полной стабилизации ситуации с неизвестным возбудителем Герамского синдрома и его следствия Джи Комы. И да поможет нам Бог!